Слэшер 101. Поскольку для моего проекта по истории пруфрока я не могу взять интервью у действующего слэшера, так как они не назначают встреч и известны тем, что всех, кто находится в пределах досягаемости, отправляют на тот свет, обычно вместе со всеми домашними животными, одноклассниками и семьей, Мне пришлось взять интервью у того, кто когда-то соприкасался со слэшером. «Покасательный. Ведь вы сказали, что такой вариант тоже подойдет, если я такую личность отыщу. И я ее нашла, мистер Холмс. Наверное, вы пошутили, когда это сказали. Если да, то вот вам изюминка этой шутки. Я нашла миссис Кристин Джиллет. Она живет в доме престарелых в плезент Вэлли. Через два года ей исполнится сто лет». Возможно, мое интервью внесет приятное разнообразие в целую стопку других, связанных с историей горного дела, с Хендерсон-Голдинг, плотиной каньона Глен или озером Индиан, или национальным заповедником Карибу-Тарги, которые надо думать для вас как стоячая вода, потому что этот материал вы давали нам сами в течение семестра. И ученику он по зубам, только если он внимательно вас слушал, и не отсутствовал столько, сколько я, и не витал в облаках. Знаю, нужно написать пять страниц, но за интервью я еще не садилась, так что страницы сейчас не считаю, ведь это всего лишь дополнительный материал для введения к будущей курсовой. Слэшер, о котором идет речь, это Стейси Грейвс «Озерная ведьма». Я вас удивила? В наших краях она считается городской легендой вроде Кровавой Мэри, айдаховской версии Слендермена для поколения, которое жило и умерла во времена сериала «Предоставьте это Биверу» середины прошлого века. Но это просто потому, сэр, что ржавчина времени скрывает правду, и мое интервью... Средство для удаления ржавчины. Ха-ха! Мой первоначальный план состоял в том, чтобы найти выжившего после бесчинств в кровавом лагере. Но то, что нашла я, даже лучше. Оно было еще раньше. Здесь даже есть старомодные подробности, которые я, хоть вывернись наизнанку, никогда не смогла бы выдумать. Вот прекрасный пример». Очевидно, когда добыча ископаемых прекратилась, потому что озеро Индиан затопило все добывающие шахты в новом городе Пруфрук, люди стали переправляться на лодках и охотиться на лосей, иначе умрешь с голоду. Никаких охотничьих сезонов, никаких ограничений, были бы патроны, разве что лоси попадутся умные. И вдруг возникла вот какая проблема – Большие тяжелые лосиные туши надо как-то перевозить обратно в город. В интернете написано, что весят они от 500 до 730 фунтов. Как тащить такую тяжесть? Придумали вот что. веревка из сыромятной кожи или ремнем завязать лось у рот, заткнуть ему задний проход, как выразился бы мистер Крабс. Я даже думать об этом не хочу а потом ртом вдуть как можно больше воздуха в носовые отверстия лося и сразу заткнуть их грязью, пока воздух не вырвался обратно. И получается, что здоровенная лосиная туша превращается в плавучее средство, сэр. Однажды отец подруги Кристиан Джиллет, мистер Билл, увидел лося и выстрелил ему в голову, а не в бок, чтобы не делать еще одну дыру, которую надо затыкать грязью. И вот он плывет с добычи обратно в город, как удачливый охотник. И тут лось вдруг очухался в воде и выдул свои носовые пробки грязи прямо на лодку мистера Билла, будто собака отметилась. И мы только подбираемся к интервью, потому что это пока лишь пересказ и изложение сути, а не полная запись, как в примере, который вы нам приводили. «Видимо, рассказывает мне Кристин Джилет, потому что хочет, чтобы я получила за этот проект отлично и заодно спасла свою оценку за семестр. Пуля мистера Билла попала только в основании рога, но не в череп, так что лось всего лишь вырубился на время». А обрабатывать рану и вспарывать ему живот мистер Билл не стал, чтобы весь воздух потихоньку не вышел наружу. И вот лось очухался и очень недоволен, потому что привязан к лодке, так что положение настоящая катастрофа. Что делать мистеру Биллу, чтобы не отправиться в утонувший город, который для него оставался Хендерсоном Голдингом? «Выстрелить лосю между глаз и обрезать веревку. Тут лоси пойдет ко дну». «Думаете, на этом все и кончилось?» «Как бы не так, сэр!» «Попробуй-ка в голодные времена отправь на дно столько мяса». И мистер Билл плывет в город, возвращается с железным крюком из магазина с кабинных товаров, что есть мочи в темноте гребет назад, и всаживает крюк, как он думает, в этого самого лося. То ли в лося, то ли в затонувшее бревно. Но он и думать не думал, что это может быть бревно. Ножа была такая тяжелая, что руками не вытащишь. И он подрядил в помощь местного чувака, кросса Була Джо, который водил тягач. У него были трос и лебедка. И что он сделал? Сдал тягач задом прямо до края старого пирса, как его назвала Кристин Джиллит, и задние колеса подвисли над краями пирса с обеих сторон. Тут я, как вы можете догадаться, спрашиваю, старый пирс? То есть, кроме того, который есть сейчас, был другой? Почему же про него никто не знает? И что еще мы не знаем, сэр? Вот почему без уроков истории никак не обойтись». Если бы я уже почти не окончила школу, я бы на эти уроки ходила еще и еще узнать все, что можно про все старые пирсы. Значит, Кристин Джилет, вернее, Кросс Бул Джо. Приспособил он лебедку и давай тянуть, наверное, как квинт в фильме «Челюсти» поливал трос водой. И что вы думаете он вытащил? «Сейчас все женщины завопят, дети упадут на колени, а мужчины со стоном отшатнутся. Он вытащил индианку, сэр!» «Знаю, что вы сейчас думаете, мистер Холмс. Конечно, прискорбно, но люди тонут в озерах каждый день. Может быть, в старые времена, когда не было спасательных жилетов и всяких буйков, тонули даже чаще». Ведь озеро Индиан холодное, и тела не разлагаются. Просто болтаются в морозилке и изекииле. Ждут, когда кто-нибудь подгонит тягач, вонзит в них крюк и вытащит на белый свет. Знаю, вы так и думаете, потому что я и сама так подумала. Мы оба ошибаемся, сэр. Кристин Джиллет рассказала вот что. Они поняли, что это не какая-то индианка из племени Шашонов или Банноков, в ворованном и сгнившем в воде платье. Это они сообразили секунд через десять. Но давайте разведем эти взрывные волны по времени, если получится. Первое. Вот я сижу в палате 522 в доме престарелых в плезент Вэлли, И у меня возникает вопрос, такой же, какой и вы сейчас, наверное, задаете себе. Разве Стейси Грейвс была индианкой? «Если вы потрясены, то просто потому, что это известно далеко не всем и не отразилось в местном фольклоре об озерной ведьме. Скорее всего, Стейси Грейвс наполовину индианка, значит, если ее отец белый, то мать стопроцентная индианка». «В те времена все это знали, да и мы можем узнать, если поговорить со стариками, которые в курсе». По словам Кристин Джилет, пугалом из озера Индиан раньше была даже не Стейси Грейвс или Иезекииль с его ручищами, а мама Стейси Грейвс. Она ходила вдоль берега, искала свою пропавшую дочь и забирала к себе в пещеру детей, которые оказались у озера после наступления темноты. И там прижимала их по образному выражению Кристин Джиллет к своим кожестым сосцам и заставляла пить свое молоко, и детский организм не хотел его принимать как молоко настоящей матери, скорее наоборот. То есть урок заключался в том, что маленьким детям нельзя выходить из дома, когда темно. Ясно, детки? Короче, после этой бомбы Стейси Грейвс оказалась индианкой, Взорвавшийся в воздухе между мной и Кристин Джилет, у старушки включился какой-то внутренний уничтожитель, и она извлекла на свет вторую бомбу, наглядно все объяснила, показала на себе, чтобы до меня точно дошло. Сидя в инвалидной коляске, она правой рукой как бы ухватила большой железный крюк, торчавший чуть ниже подбородка, как у рыбины, что извивается на леске. Дальше Кристин Джиллет подтянула левую руку и выдернула из головы черный крюк, который, кстати, по словам Кристин, стоил целых два доллара. Думаю, это запросто можно проверить и убедиться в правдивости ее рассказа. Колючка на острие крюка зацепилась за подбородок девочки, когда она почти высвободилась и собралась делать то, что делает Стейси Грейвс что именно вы и сами знаете, потому что живете здесь долго и всяких историй наслушались. Девочка повисла на челюсти, и все думали, что сейчас челюсть надломится и отлетит. Но вместо этого оторвался кусочек кожи, и засочилась черная с потеками кровь, и в конце концов Стейси сорвалась с крючка, как живая, и все вокруг завизжали, Начали рвать на себе волосы и кинулись в церковь, мол, никогда больше не будем ездить на ту сторону озера за лосями. Если хотите знать мое мнение, это и есть истинная история рождения национального заповедника. Кристин Джиллит видела все своими глазами мистер Холмс. В том году ей было 14 лет. Я знаю, что она не выдумывает, потому что на этом история не заканчивается. И старушка вовсе не пыталась накормить меня сказками, чтобы я посидела у нее подольше, потому что ее никто не навещает. Я же записалась в список ее гостей, видела, что он пустой. После того, как там случилось то, что случилось, никому и в голову не приходило подходить к старому пирсу. Даже буллу Джо, чтобы забрать свой грузовик. И вот однажды утром раздался жуткий треск и грохот, И когда кто-то все-таки пришел посмотреть, старый пирс, считая, рухнул под весом тягача. Наверное, на черный крюк и высокую V-образную трубу, что держит трос, села маленькая птичка, и этого оказалось достаточно. Если считать, что пирс — спина верблюда, то птичка вполне может стать последней соломинкой. Отец Кристин Джилет обещал дать ей 10 центов, если она поплывет туда — и отвяжет для него крюк, что стоит целых два доллара. Но Кристин Джиллет отказалась, мол, ее жизнь дороже десяти центов, хотя в те времена, понятное дело, деньги были совсем другие. Так что крюк, надо думать, все еще там, а может и грузовик тоже, весь сгнил и облупился, оконное стекло скукожилось и раскрошилось. И еще Стейси Грейвс, мистер Холмс. Вы уже поняли, к чему я веду. Итак, в заключение, подводя итоги семестра, включая мою оценку за курсовую работу, могу сказать, то, что мы считали вымыслом, на самом деле основано на свидетельствах очевидцев. Вы легко можете удостовериться в том, что все это я не выдумала, иначе в конце истории Кристин Джиллит выдохнула бы воздух через нос – И на пол между нами вылетели бы две пробки грязи, а потом, подпугающие звуки фортепиано и скрипки, я подняла бы взгляд и увидела, как в окне мелькнула наблюдавшая за нами тень, но ничего этого не было, сэр. Кристин Джилит протянула дрожащую руку к своей чашке, в которой была вода, и я подвинула ей чашку, затаила дыхание, когда она стала пить опасаясь, что вода вот-вот прольется. Но обошлось. Потом, когда я уходила, она благодарно кивала мне и улыбалась. Я все это время представляла, что мне четырнадцать лет. И я вижу живую девочку-покойницу, поднятую из холодных глубин. И тут Кристин Джилет что-то замурлыкала мне вслед, сэр. Я остановилась, оглянулась. Может, с ней что случилось?» «Мы прыгали под нее через скакалку», — объяснила она. А потом добавила, мол, они прыгали под нее, когда удавалось тащить веревку из отцовского магазина, из грузовика или из сарая с хламом. «Под что прыгали?» — спросила я. «Потому что хороший журналист во время интервью задает наводящие вопросы, как вы нас учили». То, что мне ответила Кристин Джилет, сэр, Было прямиком из сна Фредди. Ведь вы знаете, что стихов я не пишу, так что это сто процентов ее. Стейси Грейвс, неведомая сила, норовит забрать тебя в могилу. Если ночью Стейси где-то встретишь, так и знай, не жить тебе на свете. Потечет кровавая вода, Заберет с собою навсегда, если будешь ты ушами хлопать, стейси раз возьмет тебя за. Последнее слово, понятную рифму. Кристин Джилет не произнесла, да и незачем было. Я и так задрожала. И до сих пор слышу, как она с подружками прыгает через скакалку и напевает эти строчки, помня, что обязательно надо вернуться домой до темноты, потому что Стейси Грейвс не просто байка, какие рассказывают у костра мистер Холмс. «Озерная ведьма существует и скоро явится по нашей душе, и начнется кошмар. Точнее, мы должны на это надеяться». «А если кроме меня не надеется никто, тогда не переживайте. Я и сама справлюсь. За всех нас!»